Хотел забыть свое имя, свое прошлое. Каждую ночь выполняла бесплодные упражнения по отторжению, предпринимала отчаянные усилия, скоблила и скоблила дощечку памяти, проверяя, до конца ли она очистилась и можно ли начать выбивать там новые образы. Но на свете не найти только одной вещи. И Алисия должна знать это забвения. Каждый поступок и каждое неприятное событие ложились на ее плечи непосильным грузом обещаний и пригрешений. А за ее спиной возникал и мало-помалу рос новый земной шар, наполненный именами, телефонными номерами, стихами, лицами, надеждами, страхами, и они попадали на бесчисленные полки неизбежного музея. Каждое слово оставляло борозду, шрам, и пальцы могли потрогать их, вспоминая миг, когда слова были произнесены, а также то, на что они посигали и что сулили. Слова и поступки можно использовать как опасное оружие, и тогда они превращаются в тарантулов или в кинжалы. И это оружие Нужно обезопасить, прежде чем доверить врагу или обменять на что-то. «Думаю, ты и сама хотела бы забыть, например, то, что случилось вчера вечером», — произнес Эстебан с фальшивым пафосом героя из кинофильма. «Да». Алисия в ужасе выбежала из кухни, отыскивая хоть одну целую пепельницу. «Да». Хорошо бы забыть и это тоже. Что ж, беги, беги. А в голосе Астебана послышалась печаль ребенка, оставшегося без любимой игрушки. Забудь обо всех своих обязанностях, устранись от всего, спрячься с головой под одеяло и повторяй. Хочу забыть, хочу забыть. К твоему счастью ты и вправду способна на это. Акурок обжег Алисии кончики пальцев, но, казалось, она даже не заметила этого. Да, сунуть голову в песок, как ей учили замечательные наставники, страусы. Сбежать с праздника в тот миг, когда у дверей уже объявляют твое имя. Выйти из игры, когда на руках собирается неважная карта. Конечно... Жизнь это звучит слишком гордо и звонко, а ведь она, Алисия, даже по собственному дому передвигается довольно неуклюже. Конечно, жизнь требует ума или решительности, ее саму судьба, либо гены этого лишили. Стоя на развилке двух дорог, перед любой дилеммой, она всегда предпочитала выбирать третий путь — Лучше ничего не говорить, чтобы не пришлось выслушивать ответ. Лучше затуманить слова и сделать вид, что они никому не касаются, что это всего лишь безобидные очертания, нарисованные дымом. Но теперь Эстебан требовал, чтобы она отдала долги, выполнила обещание и не пыталась, стирая следы, изменяя курс, пятиться назад. Прошлым вечером она поманила его, позволила своей руке скользнуть по его плечу, глотнула его дыхание. Все только ради того, чтобы не чувствовать себя такой несчастной. Но пора бы и ей научиться понимать, что все, даже мольба о помощи, имеет свою цену. «У меня в голове все перемешалось, Эстебан». Я уже ничего не соображаю, — простонала Алисия, и пальцы ее оставили борозды в каштановых волосах. Я помню, что произошло вчера. Знаю, что вела себя глупо, но пойми, я переживаю непростой период. И вдобавок эта история и Пабло, Роса. Оба сознавали...